Наконец, ёжи откидывается на спинку стула и прищуривает левый глаз, словно прицеливается. — Ну? — Тебя можно поздравить? — спрашивает он. — Поздравить с чем? Я так оторопел, что в первый момент действительно не понял, о чем он говорит. — Да вот аптекарь! Он только что был здесь, говорил, что ему звонил слуга из усадьбы и сказал, будто ты обручился с этой, ну, с этой барышней. Все смотрят на меня. Одна, две, три, четыре, пять, шесть пар глаз впились в мое лицо. Я чувствую, если я признаюсь, на меня сразу обрушится поток шуток и сдевок, Иронических поздравлений. Нет, это невозможно. Чепуха, — бормочу я, чтобы выйти из положения. Но уклончивый ответ не удовлетворяет их. Добряк Ференц искренне заинтересован. Он хлопает меня по плечу. Скажи, Тони, я не ошибаюсь, это неправда? Он желает мне добра, мой верный товарищ. Но зачем он облегчает мне это «нет»? Меня охватывает беспредельное отвращение к их развязному любопытству, жертвой которого я стал. Я понимаю, как абсурдно пытаться объяснить за этим столом то, в чем мое собственное сердце до сих пор не смогло разобраться до конца. И я, не подумав, раздраженно отвечаю. «Ничего похожего». Какую-то секунду все молчат, переглядываясь между собой удивленно и, как мне кажется, немного разочарованно. Я своим ответом явно испортил им все удовольствие. Но тут Ференц с гордым видом облакачивается на стол и громко восклицает. — Ну? — Что я говорил? — Я знаю Гоффмиллера. Знаю, как собственные карманы. Я сразу сказал, это ложь. Аптекарь врет. «Ну, ничего, завтра я покажу этой ходячей микстуре, как дурачить офицеров. Уж я с ним церемониться не буду. За парой оплюх дело не станет. Что он себе позволяет? Ни с того ни с сего позорит порядочного человека. Болтает грязную чушь о нашем товарище. Но я сразу сказал, Гоффмиллер этого не сделает. Он не таков, чтобы продаться за мешок с золотом». Ференц поворачивается ко мне и в порыве дружеских чувств с размаху хлопает меня по плечу. Честное слово, Тони, я чертовски рад, что это неправда. Это был бы позор для тебя и для всех нас, позор для всего полка. — Да еще какой! — вставляет граф Штейнхюбель. — Дочка старого ростовщика, который в свое время разорил ульи Ноендорфа разорил векселями. — Просто скандал, что им позволяют наживаться, да еще покупать замки и дворянство. Только этого им не хватает. Заполучить для своей бесценной доченьки кого-нибудь из нас. Вот мерзавец! Уж он-то знает, почему сворачивает в сторону, когда встречается со мной на улице. Ференц распаляется все больше. — Сукин сын этот аптекарь! Эх, влепил бы ему пару горячих. Какая наглость возвести на человека такую грязную ложь только потому, что он несколько раз побывал у них в гостях. Тут вмешивается барон Шен Таллер, аристократ поджарый, как борзая. Знаешь, Гофмиллер. Я не хотел тебе ничего говорить. Но если ты спросишь меня, скажу откровенно. Мне с самого начала не понравилось, когда я услышал, что ты торчишь в этой усадьбе. Человек нашего круга должен подумать, кому он оказывает честь своим знакомствам. Какими гешефтами занимается или занимался этот торгаш, я не знаю. до да меня это и не касается. Я никому не припоминаю прошлого. Но человек нашего круга все же обязан быть осмотрительным. Сам видишь, моментально начинаются идиотские сплетни. Не надо сближаться с людьми, которых плохо знаешь. Человек нашего круга должен всегда следить за чистотой своей репутации. Грязь пристает так легко, что сам не заметишь. «Ну, я рад» что ты не зашел слишком далеко. Они говорят все разом, перебивая друг друга, поносят старика, выкапывают самые невероятные истории, издеваются над пуголом на костылях его дочерью. То и дело кто-нибудь поворачивается ко мне, чтобы похвалить за то, что я не спутался с этим сбродом, а я... я сижу молча и неподвижно. Их отвратительные дифирамбы для меня — пытка. Больше всего мне сейчас хочется заорать на них. Заткните ваши грязные глотки! Или крикнуть «Я негодяй!» Аптекарь сказал правду, солгал не он, а я. Я, я лжец, жалкий трусливый лжец! Но я знаю, слишком поздно. Теперь уже слишком поздно. Я уже ничего не могу объяснить. Ни от чего не могу отказаться. И я сижу, стиснув зубами потухшую сигарету, и молча смотрю перед собой, с ужасом сознавая, что мое молчание — это подлое, злодейское предательство по отношению к той неповинной, несчастной. О, если б можно было провалиться сквозь землю, исчезнуть! уничтожить себя. Я не знаю, куда спрятать глаза, куда девать руки. Они дрожат, они выйдут от меня. Я незаметно убираю их со стола и судорожно стискиваю пальцы, пытаясь справиться с охватившим меня смятением. Но когда мои пальцы сплетаются... Я чувствую между ними какой-то посторонний твердый предмет. Я непроизвольно ощупываю его. Это кольцо. Кольцо, которое час назад идит краснее надело мне на палец. Обручальное кольцо, которое я принял. У меня уже нет сил сорвать это сверкающее свидетельство моей лжи. Я только быстрым, вороватым движением поворачиваю кольцо камнем внутрь, перед тем, как подать товарищам на прощание руку. На площадь перед ратушей лился холодный призрачный свет луны, резко очерчивая плиты мостовой и каждую линию от подвалов до конька крыш. В моем мозгу царила такая же холодная ясность никогда еще мои мысли не были такими четкими и я бы сказал прозрачными как в эту минуту я знал что сделал и что мне предстоит делать в десять часов вечера я обручился а через три часа трусливо опроверг свою помолвку я сделал это перед семью свидетелями ротмистром двумя оберлейтенантами полковым врачом, двумя лейтенантами и прапорщиком. Мало того, я с обручальным кольцом на пальце позволил им превозносить меня за эту низкую ложь. Я скомпрометировал страстно любящую меня девушку, больную, беспомощную, ни о чем не подозревающую я позволил в своем присутствии оскорбить ее отца и назвать обманщиком постороннего человека сказавшего правду уже завтра весь полк узнает о моем позоре и все будет кончено те что сегодня дружески хлопали меня по плечу завтра не подадут мне руки разоблаченный лжец я больше не смогу носить мундир офицера а путь к тем кого я предал и оклеветал отрезан для меня навсегда и баленка и тоже не захочет иметь со мной дело три минуты трусости перечеркнули мою жизнь оставался только один выход револьвер еще за столом я отчетливо осознал что только так могу спасти свою честь Сейчас, идя по пустынным улицам, я обдумывал, как это сделать. Мысль работала ясно и последовательно, словно в голову мою проник чистый лунный свет. И совершенно спокойно, будто мне предстояло разобрать карабин. Я наметил план действий на ближайшие два-три часа. Последние часы моей жизни. Все привести в порядок, ничего не забыть, ничего не упустить. Во-первых, написать родителям. Попросить прощения за то, что причиняю им боль. Потом письмо Ференцу с просьбой не затевать ссоры с аптекарем. С моей смертью все уладится само собой. Третье письмо полковнику. Попросить его принять меры, чтобы дело получило, возможно, меньшую огласку. Похороны в Вене. Никаких процессий. Ивенков, пожалуй, не мешает написать несколько слов к Кэкэшфальве, очень коротко. Он должен заверить Эдит в моей любви к ней, пусть она не думает обо мне плохо. Потом составить список долгов, распорядиться насчет продажи лошади, чтобы расплатиться с долгами. В наследство мне оставлять нечего. Часы и белье достанутся денщику. — Да, еще одно. Кольцо и золотой портсигар пусть вернут господину Кекеш-Фальве. Что еще? — Ах да, сжечь оба письма Эдит. И вообще все письма и фотографии. Ничего не оставлять после себя, никаких следов, никаких воспоминаний. Исчезнуть как можно незаметнее, так же незаметно, как шла моя жизнь. Ну, часа на три работы хватит, ведь каждое письмо должно быть написано очень четко, чтобы никто не заметил ни страха, ни растерянности. И, наконец, последнее, самое легкое — лечь в постель, закутаться в два-три одеяла и сверху навалить перину, чтобы ни в доме, ни на улице не было слышно выстрела, как сделал ротмистер Фельбер. Он застрелился в полночь, и никто не услыхал. Утром его нашли с раздробленным черепом, а потом под одеялами прижать ствол к виску. Мой револьвер не даст осечки. Как раз позавчера я смазал его. Рука моя не дрогнет, я уверен. Никогда в жизни Повторяю, никогда я ничего не планировал так четко и детально, как собственную смерть. Все было разложено по полочкам, как в регистратуре, все распределено по минутам. Когда я, наконец, подошел к казарме, проблуждав целый час по улицам. Я шел спокойным шагом, пульс бился ровно, и, вставляя ключ в дверь, которой мы, офицеры, всегда пользовались после 12 я с некоторой гордостью отметил про себя, что рука моя не дрожит. Даже в темноте я безошибочно попал ключом в узкую скважину. Теперь только пересечь двор и по лестнице на третий этаж. Тогда я останусь наедине с собой, начну и кончу. но, пройдя освещенный луной четырехугольник двора, я замечаю, что кто-то стоит в тени подъезда. Проклятие, — думаю я. Наверное, кто-нибудь из офицеров пришел как раз передо мной и заведет теперь разговор. Но в тот же миг я, неприятно пораженный, узнаю широкие плечи полковника Бубенчича, который отчитывал меня всего несколько дней назад. Он недаром торчит здесь, в подъезде. Я знаю, этот службист не любит, когда его офицеры возвращаются поздно. Ну и черт с ним. Мне-то что? Утром я буду рапортовать уже другому начальству. Сдерживая злость, я решаюсь пройти мимо, будто не замечая его. Но полковник неожиданно выступает из мрака. Резким скрипучим голосом он останавливает меня. — Лейтенант Гоффмиллер. Я подхожу к нему и щелкаю каблуками. Он окидывает меня колючим взглядом. — Новейшую моду взяли, господа офицеры, носить шинель нараспашку. Думаете, что ночью вы можете таскаться по городу, как свиньи с болтающимися титьками? — Скоро вообще будете разгуливать с расстегнутыми штанами? Я запрещаю такую расхлябанность. Мои офицеры и ночью должны быть одеты по всей форме. Понятно? Я щелкаю каблуками. Слушаюсь, господин полковник. Бросив на меня презрительный взгляд, он поворачивается и, даже не кивнув, шагает к лестнице. Луна освещает его широкий затылок и мощные плечи. Но тут во мне вспыхивает злость. Почему последнее слово, которое я в жизни слышу, должно быть ругательством? К моему удивлению, совершенно бессознательно, словно моя воля уже не распоряжается моим телом, я вдруг торопливыми шагами устремляюсь за ним. Я знаю то, что я делаю, абсолютно бессмысленно. К чему в последний час еще что-то объяснять и оправдываться перед каким-то солдафоном? Но такая абсурдная нелогичность присуща всем самоубийцам. Тот, кто через десять минут станет обезображенным трупом, испытывает тщеславное желание уйти из жизни непременно красиво, из жизни, которая перестает существовать только для него одного. Человек бреется для кого? и надевает чистое белье для кого, прежде чем пустить себе пуль в лоб. Я вспоминаю даже, что одна женщина, перед тем, как броситься с пятого этажа, сделала в парикмахерской прическу, накрасила губы, напудрилась и надушилась самыми дорогими духами. Только это совершенно необъяснимое чувство заставило меня устремиться вслед за полковником. Я сделал это, подчеркиваю, не испугавшись смерти, не от внезапной трусости, а лишь бессознательно желая уйти в небытие чистом, незапятнанном.